Не сказав ни слова, Томас встал и отошел в самый дальний угол пещеры. Несколько мгновений он сидел неподвижно, словно окаменев. Затем плечи его поникли, и все тело охватило дрожь. Его затрясло, как в лихорадке. Зубы стали выбивать частую дрожь. Он закрыл лицо руками и почувствовал, что щеки его влажны от слез. Томас до крови закусил губу, содрогаясь от беззвучных рыданий. Он задыхался и ловил ртом воздух. Наконец, когда охвативший его горе стал невыносимым, и он был уверен, что в следующем мгновении свалится на пол бездыханным, на смену отчаянию, заплонившему его душу, внезапно пришла холодная ярость. Он поклялся себе отомстить за Пага, и знал, что заставит Сурани дорого заплатить за пленение друга. Лишь эта мысль помогла ему быстро овладеть собой. Он вернулся к костру под пристальными взглядами Долгана, Гримсворта и нескольких гномов, и спокойно проговорил. Модлебезин Гримсворт. По благодаря его сиятельству за то, что он вспомнил обо мне. Гримсворт кивнул. Обязательно, Томас. Думаю, что на сей раз я смогу взять тебя с собой. Ты ведь уже научился ходить без шумной осторожно, да? Родители не бойся скучать по тебе. Принцу Лиаму очень бы пригодился такой бравый воин, каким сделался ты. Томас задумался над предложением Гримсворта. Ещё недавно он так мечтал поскорее вернуться в Крайтия. Теперь же, рассуждая здраво и трезво, Он впервые задумался о том, каково будет его положение в замке. Вернувшись туда, он снова вынужден будет мириться с ролью и званием простого ученика, хотя и несёщи вооруже. Но ему дозволят участвовать в военных действиях лишь в том случае, если от Цура не предпримут осаду замка. Ни в патрульные объезды, ни в атаки его не возьмут. Спасибо, Гримсворт, но я предпочёл бы остаться здесь. У гномов, если верить словам Кулгана, впереди нелёгкие времена. Я хочу сражаться в их рядах и помочь им, чем смогу. Передай, пожалуйста, моим отцу и матери, что со мной всё в порядке и что я помню о них. Тряхнув головой, он нехотя добавил: "Но если ты считаешь, что я должен вернуться в Крайди, я отправлюсь туда вместе с тобой". Гримсворт с удивлением взглянул на Томаса и собрался был заговорить, но повинуясь едва заметному кивку Долгана, сдержался и не произнёс ни слова. Разве жители из вольных городов гораздо лучше, чем другие люди? Понимали язык и нравы эльфов и гномов. Гримсворт догадался, что с Томасом творится нечто странное, и что Долган до пары до времени не желает облекать происходящее в слова. Наталезец охотно подчинился этому решению, ибо всегда доверял мудрости и здравому смыслу военачальника серых башен. Покончив с едой и выставив стражу, гномы легли сдремнуть. Гримсворт растянулся на своем свернутом плаще, неподалеку от выхода из пещеры. Костер вскоре погас. Во тьме Томас внезапно увидел кружившуюся в танце фигуры незнакомых людей. До слуха его донеслись. Звуки нежной, напивной музыки. Засыпая, он отчетливо разглядел в стороне от танцующих, высокого, могучего воина, с жестоким и властным лицом. Облачен его в белоснежный плащ с гербами в виде золотых драконов. Томас прислонился спиной к стенке туннеля. Губы его кривили от зловещей улыбки. Глаза стали огромными, зрачки сузились, и бледно-голубая радужная оболочка стала почти неразличима на фоне голубоватых белков. Он стоял недвижимо, и лишь пальцы его правой руки сжимались и разжимались на рукояке белого-золотого меча. Он видел перед собой высоких, грациозных людей, которых возили по воздуху крылатые драконы. Эти люди обитали в огромных, величественных подземных дворцах. Тома слышал их странную, Завораживающую музыку. Он различал звуки их голосов и шелест их одежд. Древняя раса, давно исчезнувшая, взывала к нему. Он чувствовал, что по воле обстоятельств оказался связан с этими людьми нерасторжимыми узами. Какой же могущественной была эта раса, создавшая волшебное оружие, вручённое ему драконом. Видения приобретали всё более отчётливые очертания. Он мог отгонять их лишь на время отдыха, но накануне схваток с врагами и во время сражений Когда им обладевала жажда крови, опьяния битвой, он целиком оказывался во власти своих диковинных грез. И чем неистовый был его боевой пыл, тем ярче и объемнее становились посещавшие его видения, и тем громче звучали в его ушах речи призраков. Он мог уже различать голоса этих давно умерших людей. И ему казалось, что еще немного, и слова их мелодичного наречия станут ему понятны. Он тряхнул головой, и наваждение рассеялось. Томус возвратился к действительности. Он взвёл вправо, туда, где за поворотом туннеля стоял Долган, и махнул рукой. Его больше не удивляло то, что он стал видеть в тенях уже гномов. Долган в ответ поднял руку. В обоих концах большого коридора скрывались по 6 десятков ворожённых гномов. Ещё 30 карликов бежали по лабиринту, увлекая за собой в западню отряд сураня. Ловушка должна была вот-вот захлопнуться. Вскоре неподалёку от того места, где была устроена засада, послышались топот множества ног, крики и лязг оружия. Томас взглянул туда, откуда раздавались все эти звуки. Он увидел в боковом коридоре несколько гномов, которые отступали вглубь пещеры, преследуемые цираня. Как только первые из наступавших чужеземцев оказались близко к коридору, где укрывались гномы, Томас отрывисто крикнул: "К оружию!" и бросился вперёд. Вмиг Весь просторный туннель заполнился сражающимися. С уранийским войном вооружённых широкими полошами, было турно противостоять гномам, которые ловко орудовали молотами и топорами, гораздо более пригодными для ближнего боя. Шум сражений, многократно повторённый и усиленный подземным эхом, превратился в яростный рёв, от которого дрожали стены и пол коридора. Казалось, что от звуков нистовой схватки содрогалась вся огромная гора. Это впечатление усиливал метавшийся по поверхности стен цвет фонарей Цурании. Томас, отбежав на шаг от трёх противников, взмахнул мечом. Вместе трое распростёрлись на каменном полу, обогревая его потоками крови. Из глубины туннеля, оттуда, где находился арьергард колонны Цурании, послышался крик, и вражеские солдаты отступили. Они быстро укрылись за ограждением, составленным из множества щитов. И без труда разили своими мечами атаковавших их карликов. Всякий раз, как кто-либо из гномов пытался нанести удар по скрывавшимся за щитами тураниским солдатам, те отвечали на это взмахами своих мощных плоских мечей. Турани не оставались на одном месте. Они медленно пятились под прикрытием стены, составленной из брошенных щитов. Томас побежал к отступавшим турани и сразил двоих из них своим длинным мечом. На их места немедленно заняли двое других. Гномы продолжали преследовать отступавших вражеских воинов, и вскоре все оказались в большой пещере. Куда, кроме коридора, по которому двигались ражающиеся, выходило ещё несколько туннелей. Их отверстия были расположены высоко, посреди неровчатых стен и даже в потолке пещеры. Суро они поспешно выбежали в центр подземного зала и оградили себя кругом из поднятых щитов. Карлики бросились в атаку. Внезапно взгляд Томаса привлекло какое-то движение вверху, у самого потолка. Он приметил неясные очертания огромных движущихся тел, едва различимых на темном фоне высоких стен. Он вознес над головой свой меч и громко крикнул «Осторожно, они спускаются из верхних туннелей!». Большинство карликов, прорвавших круг обороны Цурани и крушивших врага, похоже, даже не услыхали его предостерегающего крика, но некоторые из них, находившиеся поблизости от него, подняли головы вверх. «Берегись!» — закричал один из них. «Они натравили на вас каких-то тварей!» По стенам пещеры спускались почища удивительных созданий, вероятно проникших в верхний туннель снаружи. Немногие из цураний, уцелевших после схватки с гномами, приоткрыли ставни своих фонарей. И Тома с ужасом увидел в их тусклом свете, как все новые и новые отряды вражеских воинов вбегают в пещеру через нижние коридоры. Странные существа продолжали спускаться из верхних туннелей, Внешне они походили на гигантских муравьёв, сползённые вертикально передней частью туловища. В лапах, напоминавших человеческие руки, они сжимали оружие. Их огромные, как у стрекоз, фасеточные глаза-многогранники позволяли им не поворачивая головы видеть всё, что творилось впереди, с боков и сзади. И два, оказавшись на земле, каждый из чудовищ развевал рот, выходевший на человеческий, и испустив какое-то подобие боевого кличя на туранском языке, бросалась в бой, двигаясь с удивительным проворством. Гномы, успевшие уже отправиться от изумления и испуга, яростно оборонялись. Томас, не ведая усталости, по-прежнему одним взмахом меча сражал несколько противников. Удары мечей Цурани-Чудовищ, направленные в его затянутой кольчугой грудь, не достигали цели. Пол пещеры стал скользким от крови. Сражающимся то и дело приходилось наступать на тела убитых и раненых, большую часть которых, составляя ли Цурани, И гигантские насекомые. Но из каждого коридора к ним на помощь прибывало все новые и новые отряды монстров и воинов. Томас поднял глаза вверх. Из туннеля спускались турани в ярких доспехах. По стенам сползали гигантские муравьи, державшие в передних лапах щиты и мечи. «Ко мне!» — крикнул он гномом, и те стали собираться возле него. «Мы должны отступить!» — сказал Долган. «Их слишком много, нам с ними не справиться!» Гномы стали продвигаться к коридору, по которому они вошли в пещеру. Он оставался единственным из подходов к галереи, еще не занятым Цуране. Но даже если тем и удалось пробраться в этот туннель, Доган и Томас рассчитывали, что число их окажется невелико, и карликам удастся прорваться сквозь их ряды. Видя, что гномы отступают, Цуране усилили свой натиск. Несколько вражеских воинов и гигантских насекомых попытались отрезать карликов от входа в спасительный коридор. Томас бросился на них. Вдруг его сорвался боевой клич на чужом для него языке. Незнакомые слова сами собой исторглись из его груди. Он отскочил головы двоих монстров. Третий замахнулся на него мечом. Сокрушительный удар пришёлся по щиту. Чудовище отскочило назад и снова бросилось на Томаса. Но на сей раз юноша ударил первым. Его золотой меч со свистом рассёк воздух и разрубил верхнюю часть туловище противника пополам. Чудовище рухнуло на землю. И перед Томасом выросли, скрывавшиеся за спиной монстра, трои цуранийских воинов. Один из них держал в обеих руках по фонарю, другие спешно выставили вперед свои мечи и прикрылись щитами. Прежде чем кто-либо из них успел осознать, что происходит, Томас заколол двоих вооруженных воинов, снес голову с плеч третьего и выхватил из его рук заложенный фонарь.